но привилегии, даваемые высшему классу, никак не должны доходить до того, чтобы сильные люди держали у себя войско, творили суд или расправу, собирали самовольно сеймы или закупали себе земли. Видно старание удержать земли в общественном владении, а потому одни бояре могут иметь поместье. Людям высшего класса, присвоиваются разные почетные знаки, например, гербы, высокие шапки, перья и тому подобное. Весь остальной народ должен был платить поборы, но не иначе, как в случае нужды государственной. Без нужды царь обязывался не брать никаких поборов. Не должно быть никаких кабаков и никаких монополий и пошлин. Города присылают своих послов на сейм, и по их желанию устанавливается у них порядок и власти, как высшие, так и меньшие. У городов свои судьи, но высшие судьи из боярского рода. Иноземцам запрещается торговать внутри государства. Ненависть к иноземцам простирается до того, что законом не дозволяется никому путешествовать за границей и принимать иностранцев на службу, кроме славян, которым во всем даются равные права с русскими. Относительно просвещения предлагается странное правило. Только дети высших классов, и то не все, а самые богатые, могут учиться греческому, латинскому языкам, истории, философии и политике. А люди низшие и убогие должны заниматься полезными науками, так называемыми т р у д о в н ы м и м а т е м а т и к о й астрономией, медициною и прочее. Философия, говорит он в другом месте, если станет общим достоянием народа, то повлечет за собою многие вопросы и волнения, будет отвращать людей от труда к праздности, что мы и видим у немцев. Не должно все к у ш а н ь я подправлять медом, потому что мед производит тошноту. Точно так же и философию не следует передавать всему народу, а только сословию благородному и некоторым и з ч е р н и для того призванным, насколько это нужно для службы государю, иначе достойнейший предмет пошлеет и жемчуг мечется перед свиньями. Эти основы улучшений, развитые пространно у автора, Показывают, что Корижанич был способнее подвергать критике тот общественный строй, какой он нашел на Руси, чем изобретать меры к водворению нового порядка вещей. Возвышение аристократического класса, запрещение ездить за границу, разделение наук, из которых одни предоставлялись одному, а другие другому классу, наконец, крайняя нетерпимость к иноземцам – особенно немцам, служили бы препятствием к тому преуспеянию, которого хотел достичь автор для русского народа. Ненависть к иноземцам у Крижанича делается понятную, как у славянина, которого за душевную целью было поднять свое униженное племя и обратить г р а м а д н ы е силы Руси на освобождение славян от чужеземцев, на восстановление их и на устроение племенного союза между ними. Это ясно видно в отделе «Обширению государства». «Ты единый царь», — говорит он, обращаясь к Алексею Михайловичу, — «ты нам дан от Бога, чтобы пособить и задунайцам, и ляхам, и чехам, дабы они познали свое угнетение и унижение, помыслили о своем просветлении и сбросили с шеи немецкое ермо». По мнению Крижанича, немцы и Россия готовят это ермо. Ненасытима алчность немецкая. Всего им мало. Хотелось бы им весь народ и всю державу нашу пожрать одним глотком. Не удалось им учинить в России того, что у них было в мысли, то есть захватить господство над народом, так как они уже захватили царственное величие в Уграх, Чехах, Ляхах, Литве, И в других странах гневаются, с к р е ж е щ у т рвутся от злости, как бы русское государство подчинить своей власти. Несколько раз они уже подходили близко к исполнению своего намерения, да только Бог уничтожал их высокомерные думы и освободил от прилютого ерма немецкого. А все-таки немцы не отступаются от своей думы. Болгары, сербы, хорваты давно уже потеряли не только свое государство, но всю свою силу, язык, разум. Не разумеют они, что такое честь и достоинство. Не могут сами себе помочь. Нужна им внешняя сила, чтобы стать на ноги и занять место в числе народов. Ты, царь, если не можешь в настоящее тяжелое время пособить им поправиться совершенно... и привести к прежнему бытию их государства, то, по крайней мере, можешь исправить их славянский язык и открытием умственные очи природные своими книгами, чтобы они познали свое достоинство и стали бы думать о своем восстановлении. Чехи, а за ними недавние ляхи, подверглись такой же печальной участи, как и задунайцы. Ляхи, хотя и хвастают тенью независимого королевства и своею беспутную свободою, но они сами по себе не могут выбиться из своего срама. Нужна помощь извне, чтобы поставить их на ноги и возвратить к прежнему достоинству. Эту помощь, это народное просветление смысла, только ты, царь, с Божьей помощью можешь даровать ляхам. Крижаничу не нравится расширение русских пределов на север и на восток. Он не разделяет мнения тех, которые советуют идти все далее и далее на восток Сибири и закладывать новые остроги. По его мнению, надобно ограничиться частью Сибири, а с дальнейшими народами заключить мир. Какой-то немец в Сибири пророчил, что царь овладеет Китаем. Крижанич по этому поводу говорит, это враг хочет отвлечь нас от возможных дел и обратить на невозможное, чтобы русский народ пошел на глупое завоевание Китая, а русским государством завладели бы немцы и татары. Не следует, по его мнению, также думать о берегах Варяжского моря. Лучше обратиться к Черному морю. Берега его и пристани будут более выгодны и потребны, чем берега Варяжского моря. Крымские татары много веков уже обижают окрестные народы. Пора уничтожить их наглость и разбой. Русскому государству надлежит проживать в мире со всеми северными, восточными и западными народами, а воевать с одними татарами. Дауры, калмыки и другие восточные народы нас не знают, если мы их не ищем. Шведы медлительны, тяжелы и немногочисленны. Ляхи и литовцы ни на кого не идут войною, если их не затронут. Одни крымцы. всегда требуют откупа и дани и никогда не перестанут нападать на нас. Покуда же мы будем откупаться от них дарами и терпеть беспрестанные разбои и опустошения, отдавать безбожному врагу чуть ли не доходы всей земли нашей, а свой народ осуждать на голод и отчаяние. Крымская держава более всех земель п о д р у ч н о России. Там превосходные приморские пристани. Туда будут доставляться из разных стран близким путем товары, которые теперь немцы чуть ли не за полсвета возят в Архангельск. Крымская страна богата, может производить вино, хлеб, масло, мед, годных к военному делу лошадей, каких мало на Руси. Там есть мрамор, разный камень, много строевого дерева, годного на постройку. Не знаю, есть ли серебряная и медная руда. Если только от Бога суждено русскому народу когда-нибудь обладать крымскую державую, то не без важных причин мог бы преславный царь или кто-нибудь из твоих преемников перенести туда твою царскую столицу. Для успеха против татар он считает нужным пригласить ляхов, а по покорению Крыма... советует изгнать из страны всех мусульман, которые не захотят принять крещение. Столько же, как немцев, ненавидят крижаничи греков. Он указывает на них, как на слуг турецкого владычества, укоряет за плутовство в торговле. Приводит в пример, как они стекольц продают за драгоценные камни и жемчуг, как торгуют священными предметами. Греки льстят русским и сочиняют нелепые басни, будто бы для возвеличения России. А между этим з л о с л о в и т вообще всех славян, называют их рабами, варварами. Говорят, что русских надобно вразумлять ударами кнута. Вопрос о греках приводит автора к вопросу о соединении церквей. Хотя Крижанич, как мы сказали, в исходной своей точке относится беспристрастно к древнему церковному спору, положившему начало разделения церквей, и видит причину его во временных и мирских вопросах, а не в сущности религий, но берет под свою защиту римскую церковь. Доказывает, что она не может быть признана ересью, как того хотят греки, опровергает разные басни, выдуманные греками на римско-католическую церковь и на западнохристиан. Остаться чуждыми этого спора, считать в основании обе церкви святыми, устранившие от себя спорные пункты, вот, по его мнению, п о л о ж е н и е которые должны принять славяне. «Мы, — говорит он, — приняли святую веру от греков, ляхи от римлян. Мы должны хранить то, что приняли, но до ссор греческих и римских нам нет дела». Пусть патриарх и папа хоть в бороды вцепятся за свое первенство, а мы не должны из-за них вести между собой раздоры. Мы, напротив, должны мирить римлян с греками. Постараемся выслушивать их обоих по-приятельски. От нашего народа, от болгар, начался раздор. Наш народ был причиной зла. Пусть же наш народ станет причиной добра. Кроме этого сочинения, Корижанич написал еще по-латыни сочинение о промысле, которое, как кажется, предназначал для наследника престола, но, должно быть, оставил свое намерение и посвятил его князю и в а н б о р и с ч у Репнину. Сочинение это изложено в форме диалога между двумя лицами, из которых одно называется Валерием, другое — Августином. Главная цель этого сочинения — указать д е й с т в и е промысла Божия над царством и царями. Оно представляет менее интереса, чем предыдущее, заключает в себе до известной степени повторение на иной лад того, что сказано в последнем, но содержит также любопытные черты, касающиеся современных порядков и взгляда автора на них. В приписке к предисловию ю Автор указывает недостатки правителей, и в этом указании нельзя не видеть ясного намека на тогдашнего русского царя. «Есть люди, — говорит он, — облеченные властью, с хорошими намерениями и с желанием добра для всех, с готовностью управлять народом справедливо, но они не знают силы вещей, они невежды, не учились тому, что нужно знать им». Они неопытны в искусстве управлять, самым т о н к о м и трудным для изучения искусстве. Они совращены ложными понятиями. Их окружают листицы, невежественные советники, лицемеры-архиереи, лжепророки, астрологи, алхимики. И Бог отнимает у них благодать, наказывая как их самих, так и целый народ, которым они управляют, за грехи их. з а м е ч а т е л ь н о обличительная выходка Крижанича против господствовавшего тогда преследования людей, обвиняемых в Думе государя против страшного слова и дела. Злобно толкуют подслушанные чужие слова и обвиняют человека в хуле на государя, когда на самом деле не было никакой хулы. За невинные слова людей тащат к допросам, к пыткам, замучивают их беспощадным образом. Судьи же стараются угодить царю, а при этом и в свою пользу выжимают деньги с обиженных. С горечью касается он того обычая ссылки без суда и ясного осуждения, которому подвергался он, сидя в Тобольске. — Ни в чем, — говорит он, — Не высказываются так свойственные тиранам изобретательность, коварство, н е п р а в д ы и жестокость, как тогда, когда они ссылают людей или удаляют из столицы. Тиран прикидывается милостивым и под л и ч и н о ю милосердия м у ч и т людей, сокрушает их и тем самым держит всех остальных в каком-то паническом страхе. так что никто не может считать свое положение безопасным ни на один час. Все ждут с часу на час громового удара над с о б о ю Такого рода жестокости были о б ы ч н ы греческим императором, отличавшимся вообще тиранствами. У них брат брата, сын отца, ослепляли, оскопляли, ссылали. Но тот же Крижанич... так сильно вопиющие против тирании и правительственного произвола, требуют немилосердного наказания за человеческие преступления и блудодеяния. Он негодует на русских, зачем они дозволяют жить посреди себя еретикам, зачем строго не преследуют волшебников и виновных в садомском грехе. Он указывает на сожжение такого рода преступников на Западе, как, например, достойные подражания. Как католик, он желал бы, чтобы русская церковь относилась дружелюбно и братски к западной, устраняя только спорные пункты, главным образом о папе. Он хотел бы, чтобы католики славяне, и н а п л е м е н н и к а м он вообще не дает места, были принимаемы в России как свои. но относится нетерпимо к лютеранству и к а львинству. Эти веры у него, как уистого в католика, не более, как проклятые е р е с ь Кроме этих сочинений, Крижанича известны написанные им рассуждения о святом крещении и о б л и ч е н и е Соловецкой Челобитной. Сочинение о крещении опять-таки изложено в форме диалога между лицами, из которых одно называется «Богданом», другое — Милошем. Богдан изображает собою тогдашнего русского о м и л ы ш самого Крижанича. Цель сочинения — показать неправильность перекрещивания римских католиков, присоединившихся к Восточной Церкви. Вопрос очень близкий к р и ж а н и ч у В его сочинении ясно видно, что он терпел от того, что не хотел подвергаться обряду перекрещивания. «Если ты...» Говорит Богдан м и л ы ш у умрешь, не перекрестившись, то погибнешь от голода, ноготы и с а р о м о т ы и будешь погребен, как скотина, а если перекрестишься, будешь сыт и одет. Теперь тебя называют еретиком, а тогда будешь для всех честен и дорог. Не перекрестишься — умирать тебе в ссылке, а перекрестишься — возвратят тебя в Москву. будешь жить покойно, денег наживешь. — Лучше мне, — говорит на это Милыш, — умереть без иерейского прощения, чем оскверниться вторым крещением и отступить от Христа. Видно, что Крижанич огорчался и тем, что его не хотели признавать в сане священника. — Здешний архиерей, — говорит он, — Рассвещают римско-католических священников и расстригают иноков. Еще сильнее томило его щедро наделенную деятельную натуру то бездействие, на которое поневоле обрекала его ссылка в дикий край. — Я никому не нужен, — говорит он. — Никто не спрашивает дел рук моих. Не требуют от меня ни услуг, ни помощи, ни работы. Питают меня... из царской милости, как будто какую скотину в хлеву. В о б л и ч е н и е которое обращено к составителям Соловецкой Челобитной, Корижанич, предвидя, что первое возражение, какое против него сделают, будет упрек в том, что он латинист, счел нужным заявить, что он хотел присоединиться к Восточной Церкви, но от него потребовали второго крещения. а на это он не мог согласиться. Он объясняет, что уважает русские книги и проклинает латинские, сущие ереси, а они вымышленные. Какие же это сущие ереси? Лютерова, Кальвинова, Гусова и тому подобное. Они латинские, потому что затеяны были в латинском народе, то есть в таком народе, который принял латинское богослужение. Но дело идет не о том, что считается ересью в некоторых русских церковных книгах. В них возводятся на латинский народ сущие клеветы, видят ересь там, где нет ее вовсе, клевещут на латин, будто они веруют и делают так, как они не веруют и не делают, говорят, что они проклинают то, чего без нечестия проклинать нельзя. И здесь Корижанич верен самому себе в церковном вопросе. Он католик. Он защитник римско-католической церкви. Но это не мешает ему принадлежать всею душою, всем сердцем православной вере. Он пишет, что у него даже было желание водвориться в Соловецкой обители. «Много раз, — пишет он, — я опросил об этом, да не мог достать человека, который бы доставил мне... Слезные челобития его царскому величеству. Раскол был довольно знаком Крижаничу. Живучи в Тобольске, он часто беседовал с сосланным туда Лазарем, видел там и Аввакума. Встреча эта была довольно характерная. Аввакум, возвращаясь из Даурии в Москву через Тобольск, хотел видеть Крижанича. Корижанич, войдя к нему, сказал, благослови отче. Аввакум закричал ему, не подходи, скажи, какой ты веры. Корижанич отвечал, я верую во все то, во что верует святая апостольская церковь, и священническое благословение принимаю в честь. О вере готов объясняться перед архиереем, а перед тобою, который сам подвергся сомнению в вере, мне... широко говорить нечего. Если не хочешь благословить, благословит Бог, а ты оставайся с Богом. Но как человек образованный, усвоивший взгляд шире русских богословов того времени, к р и ж а н и ч не мог придавать важности тем мелочам, за которые так спорили раскольники с православными. Он вспоминает, что когда его везли в Тобольск вместе с с подьяком Федором в ссылку, то ф ё д о р умывался из одного ковша с ним, а когда он зачерпнул воды у татарина, ф ё д о р не хотел более умываться из этого ковша, считая его поганым. Крижанич видит в этом не более как пустосвятство. Он не вдаётся в вопрос о перстосложении, об изменениях в словах, именах. и тому подобное. «Все это, — говорит он, — с вашей стороны фарисейская святость, излишнее и ненужное благочестие, или, лучше сказать, нечестие». Сугубая аллилуйя несколько остановила его внимание, но и то не в смысле благочестия, а по отношению к истории богослужения, тем более что об этом предмете у него были изустные состязания. с Лазарем. Он признает житие Ефросина, сочинение, на которое опирались раскольники, положительно подложным, а по поводу вопроса о том, сколько раз следует произносить «Аллилуйя», приводит пример западной церкви, где произносят «Аллилуйя» в разное время богослужения и три раза, и два, и один раз. Вообще, Крижанич советует различать молитвословие от веры. Молитвословие подвергается изменениям, а вера остается единую, неизменную. Так в последующие времена введены были различные виды богослужения, посты, обряды, которых не было прежде, а вера от этого не изменилась. Напрасно раскольники твердят, будто новоисправленные книги неправильны, и будто греческие книги, с которых сделан был перевод, искажены. Есть множество старых рукписей греческих в библиотеках в Париже, Флоренции, Венеции. В них можно видеть, что греческие печатные богослужебные книги не заключают ничего еретического. к р и ж а н и ч укоряет своих противников в непоследовательности. Они уважают память Максима Грека, а между тем именно Максим Грек — первый заявил о необходимости исправления книг по греческим подлинникам и сам исправлял некоторые явные ошибки. Наконец, не придавая большой важности всем раскольническим приемам по их отношению к истинному благочестию, автор видит в поступках своих противников тот великий грех, что они отрываются от церкви, не хотят слушать ее приказаний, и тем нарушают любовь, которая должна господствовать в Христовой Церкви. По отношению к расколу, он смотрит так, что, собственно, раскольники не виноваты в том, что предпочитают старые книги и соблюдают такие обряды, которые были изменены церковью. В предисловии к своей грамматике он высказал яснее этот взгляд. м о ё мнение таково», — говорит он, — «ошибки языка не могут вести к осуждению, а исправление книг никого не спасает. Спасение дает нам благочестивое сердце, неутомимое в добродетелях». Поэтому если бы церковные книги и в десять раз были хуже переведены по отношению к речи, не говоря о смысле, то все-таки... Неисправление их никому не препятствовало бы спасаться. Не стоит из-за малых причин поднимать церковный раздор. Не следует соблазняться грамматическими ошибками и разорять духовную любовь. Такого взгляда на раскол еще не было у тех, которые спорили с непокорными. Крижанич думал так, как стали думать о расколе наши духовные уже в более позднее время, когда просвещение отрешило их от узкого буквализма. В то время, когда писал Крижанич, православные, как и их противники, придавали одинаковую важность внешности. Крижанич в своем обличении касается отчасти и римского католичества. Так он находит п р а в и л ь н ы м что на Западе читают три символа веры — апостольский, афанасьевский и никейский, а русская церковь знает один никейский. Он упоминает, что в Западной церкви говорят по учению и проповедуется Слово Божие, а греки давно уже перестали учить народ. В Великой Руси и никогда не говорят проповеди. что прежде была принята литургия святого Иакова, а потом вместо н е ё составили литургию Василий и Иоанн Златоуст. На Западе же в употреблении литургии святого Петра, но теперь она изменилась. Замечая, что прежде были священники и женатые, и холостые, он не одобряет п р е г р а ж д е н и е холостым людям пути к священству.